Корнилов осторожно взял сверло и стал внимательно разглядывать его наконечник. Потом показал Бугаеву, потому с каким интересом они рассматривали его. Колокольников понял, что находку сделал непростую. — Леонид Иванович, — Корнилов поднялся. — Мы сейчас устроим небольшой эксперимент. Он посмотрел на часы. — У вас еще найдется минут тридцать. Колокольников кивнул. «Прекрасно. Мы вас потом домой на машине отправим. А сейчас пошли к нашим криминалистам. Кое-что вам покажем». Он весело посмотрел на Бугаева. В научно-техническом отделе пожилой лысоватый крепыш положил на большой стол несколько кожаных поясов и чемоданчиков. Все чемоданчики были разные. Новенький дипломат, скромные, ничем не примечательные, с которыми ходят в баню, а один с чуть закругленными углами. Колокольников вспомнил, что до войны у них был такой чемоданчик, который почему-то называли «балеткой». «Раскрой, Николай Михайлович», — сказал Корнилов при «Теперь Леонид Иванович все понял. Перед ним лежали наборы воровских инструментов разных размеров, сделанные топорной мастерски». Некоторые, так даже похожие на инструменты из зубовочебного кабинета, темные, хромированные, маленькие и громоздкие, они аккуратно покоились в тормашках и специальных пазах. «Попробуйте отобрать хотя бы приблизительно, что вы видели», — попросил Игорь Васильевич. «И наоборот, отложите то, чего не было в том чемоданчике». «Будет сделано», — согласился Колокольников. Он чувствовал что сейчас это ему удастся. Минуты две он стоял, молча разглядывая все эти пока непонятные ему приспособления, потом закрыл глаза и даже прикрыл их ладонью. Кто-то, наверное, опять Бугаев нервно барабанил пальцами по столу. Это мешало Леониду Ивановичу, но он напрягся и услышал мерно сеющий по кустам дождь, жесткий шорох шин удаляющейся машины. Ему показалось, что он даже почувствовал запах мокрой хвои. И на мгновение представил себе валяющийся на асфальте чемодан и ряд неправдоподобно сверкающих в это раннее дождливое утро инструментов. Открыв глаза, он быстро стал вытаскивать из всех чемоданчиков большие и маленькие инструменты, раскладывать в сторону. Товарищи, обиженно сказал Николай Михайлович. Мы же потом не разберемся. Разберемся, разберемся, успокоил его полковник. Он так и впился в эту растущую горку. Многие инструменты были одинаковые, но Колокольников откладывал и дубликаты. Наконец он остановился. Еще раз внимательно оглядел внутренности чемодана. Потом повернулся к Корнилову и, улыбнувшись своей извиняющейся улыбкой, сказал. «Ну вот, Игорь Васильевич» отобрал что-то похожее. «Очень похожее!» — удовлетворенно сказал Корнилов. «Набор для вскрытия сейфов. Ты понял, Бугаев?» «Ну и Леонид Иванович, ну и мастер. С ним можно любую кассу брать». Все рассмеялись, а Корнилов дружески обнял Колокольникова за плечи. Они зашли еще на несколько минут в кабинет к Игорю Васильевичу, оставив Николая Михайловича в одиночестве рассортировывать свой инструментарий. Поговорили о том, что лето слишком жаркое, в городе не продохнуть, и о том, что от ночных дождиков никакой пользы нет, одна влажность. Леонид Иванович пригласил Корнилова к себе на дачу порыбачить. — Приглашение принимаю, — сказал полковник, — места у вас красивые. «Бугаев, я думаю, теперь зачастит ваши края». «Да я как-нибудь воспользуюсь приглашением». «Конечно!» — обрадовался Колокольников. «Порыбачим, организуем шашлык». Он умолк на полуслове, С запозданием уловив интонацию Корнилова, посмотрел внимательно на него и спросил. «Думаете, это серьезно?» «Не просто наезд, как выражается старший лейтенант Орехов». «Взломщик с набором инструментов...» Не бегает ночью, сломя голову на свидание, не правда ли? Да, наверное, согласился Колокольников. Вы все-таки думаете взломщик? корнилов улыбнулся. Инструмент это вы, опознали? И сверло. Непростое сверло. Такие сверла на особом учете. Он нахмурился и мягко, но решительно сказал.